Глава 10. Итан. Совершенно невинный и, я бы даже сказал, правомерный вопрос вызвал у леди самую настоящую панику. Она поперхнулась, глаза у нее забегали, и девушка побледнела, но малышку все так же прижимала к себе. «Нет, я ее, безусловно, оставлю в замке. Младенец молчит, и это уже очень много». «Замок». Да, когда-то это был самый настоящий замок с высокими башенками и покатыми крышами, с двумя площадками для посадки драконов на специальной пристройке. Крыша была сделана исключительно из железного дерева, которое крепче любого камня. По углам стояли статуи, вставших на дыбы горгулей. Довольно неприятные создания, но почему-то всякий драконий род считал необходимым украшать площадки для приземления такими вот скульптурами. Хрипатый дракон. Опять я отвлекся. Эта девушка действует на меня странным образом. Но почему такой простой вопрос заставил ее так нервничать? Я понимаю, кланя. Такое создание увидеть в темноте и испугаться до смерти. Да, допускаю. Хотя для дракона пугаться какой-то помеси дикой виверны и давно домашней сизой козы совершенно не характерно. Впрочем, одернул я себя, девушка же не дракон, ей простительно. Лиди какое-то время избегала на меня смотреть и все сильнее прижимала к себе младенца, молчащего все это время и довольно сопящего, прошу заметить. «Так как же прикажете к вам обращаться, леди?» Повторил я и почувствовал, как внутри заворочился мой дракон. Он был, как и я, недоволен. Я привык получать ответ на поставленный им новый вопрос тотчас. Конечно, я давно взрослый дракон, и меня мало что может вывести из себя, но всему бывает предел. Леди явно почувствовала мое недовольство, Она нахмурилась. Ее ярко-синие глаза сверкнули, и в них промелькнула решимость. Можете звать меня Мари, с вызовом ответила девушка и прикусила губку, явно ожидая моей реакции. Мари, необычное имя, сказал я, повторяя его про себя. Мари, значит, что же, оно очень ей подходит. Такое же нежное и воздушное, как и самоледи. А дальше, леди Мари? «Ваш род Я прищурился и посмотрел на нее в упор. «Знаю, так с девушками обращаться не принято. Но что поделать? Бывают такие обстоятельства, когда приходится применять некоторое давление». Леди опять сверкнула глазами и неожиданно вскрикнула, опять показав рукой в сторону строения. «Лэр Итан, а это ваша... Кланя. Она не опасна? Там дети вообще-то?» Я нахмурился. А ловко она перевела разговор на любимицу Кайла. «Почему? Не хочет называть свой род? Или не может?» Я прищурился. «Но почему меня не оставляет ощущение, что с этой леди что-то нечисто? Более того, чем больше я на нее смотрю, тем больше понимаю, что... Хрипатый дракон! Меня к ней явно тянет!» «Совершенно не опасно, леди Мари!» Сказал я медленно и повторил про себя ее имя. Звонкое имя, как будто колокольчики прозвенели. А потом спросил, будто ненароком, в ваших краях такие не водятся, верно? Мари вздрогнула и прикусила губку. Такие точно нет, медленно ответила она. У нас другие водятся, тоже молоко дают, только намного более симпатичные, чем эти клани. Это Виказа. Кланя, просто имя. Кайл у нас любитель живности, он ее и нашел, а может быть, и она его, добавил я, усмехнувшись. Виказа? переспросила девушка и смешно нахмурилась. Странное название. «Обычное?» Я пожал плечами. «Производное от козы. серые домашний козы», добавил я. Мари даже рот приоткрыла. А ротик у нее, надо сказать, был чудо, как хорош. Розовые губки и вообще... Так, сейчас не об этом. Вы хотите сказать, что это вот все от виверны? Глаза и рога такие, что смотреть страшно. Девушка покачала головой, разглядывая кланю. «А вот детишки у нее вполне симпатичные», — добавила она. «Миленькие мордашки такие». Я кивнул. «Интересно, это девочки или мальчики?» — спросила она с деловым видом. «Хорошо бы, девочки. У нас вон детей сколько. От одной клани молока маловато будет». Я поднял бровь. «Юная, по виду настоящая аристократка». Мари говорила так, будто имела дело с такими вот кланями где-то там, у себя. И вообще у меня вдруг появилось ощущение, довольно-таки странное ощущение, будто бы девушка только так выглядит, юной. А на самом деле ей может быть значительно больше лет. И что это значит? Значит, она все-таки драконица? Вот что. Правда, весьма и весьма странная драконица, без второй ипостаси. Но ведь таких дракониц не бывает. Хорошо бы повторил я, неотрывно глядя на девушку. Меня не покидало ощущение, что я ее где-то встречал. И дело вовсе не во внешности, нет. «Лэр Итан!» Ко мне подбежал счастливо улыбающийся Кайл, а за ним полное достоинство выступала Кланя. Время от времени она отглядывалась назад и издавала низкий зовущий звук, который заставлял детенышей поторапливаться. «Видите, какие детки хорошенькие родились у Кланечки, леди!» «Не бойтесь, они добрые, и Кланя добрая. Она уже совсем почти не кусается», — добавил Кайл и замолчал, увидев выражение моего лица. «Вот к чему пугать девушку, скажите мне». «Ну, если почти не кусается, тогда ладно». Мари вздрогнула и, сама того не замечая, невольно приблизилась ко мне. «А я? Леди видит во мне защитника?» Дракон внутри меня победно рыкнул.